А своя корысть, я правда, присуща всему свету, но особенно отталкивает в тех, кто, казалось бы, не должен до него опускаться. Конечно, почему бы хорошему художнику или писателю и не преуспеть? Но как подумаешь, сколько интриг требуется в наши дни для успеха? Поневоле отдашь предпочтение тому, кто не силой пробивает себе дорогу. Числавия не становится менее отвратительным от того, что для него есть какие-то основания. Хотя непостижимо, чем тут гордиться, если печатаешь книги или выставляешь картины. Ведь в одной только Англии ежегодно выходит в свет две тысячи романов, а в Париже каждый год выставляют десятки тысяч полотен. Сплетни и пересуды остаются сплетнями и пересудами, даже если они и не лишены остроумия, и жертвы их занимают более или менее видное место в том крохотном мерке, что получает, Или высокомерно отказывается получать газетные вырезки. Джордж полагал, что не столь важно, которая талантливая леди сожительствует с тем или иным знаменитым джентльменом. Его это так мало интересовало, что он точней забывал большую часть услышанных сплетен, а то немногое, что помнил, не трудился кому-либо повторять. Когда вам расскажут, захлёбываясь от удовольствия или поблескивая масляными глазками, что некий ваш добрый знакомый удрал с любовницей художника Снокса, а знаменитый импресарио Покк как отпраздновал рождение своего двадцать пятого незаконного ребёнка, и вы ответите. А какое это имеет значение? Люди почему-то очень обижаются. Ещё бы это не имело значения. А к чему самозабвенно копаться в личной жизни великих людей? Она так же убога, как и жизнь первого встречного. Во всяком случае, человек искусства Для иконы столь важная персона, как он сам воображает. Напрасно Бодлер уверял, что человек может 3 дня прожить без пищи, но не дня без поэзии. Это всё вздор, пустая похвала. Быть может, это справедливо для самого Бодлера, но уж никак не для всего человечества. В любой стране не так уж много найдётся людей, интересующихся искусством. Да и те по большей части просто ищут развлечения. Если бы всех художников и писателей какого-нибудь государства внезапно унесла чума египетская или обратил в прах неспосланный свыше ангел мщения, большинство граждан даже не заметило бы потери. Разве что газеты подняли бы шумиху по этому поводу. А вот попробуй булочники забастовать недельки над две. Будь я миллионером, я развлечения ради платил бы всем гордым жрецам искусства 500 фунтов в год с условием, чтобы они замолчали. Авторское право на эту идею готов уступить всем желающим. Наш юный друг был, разумеется, полон прекраснейших иллюзий. Он верил, что искусство, превыше всего, и художник вознесён над прочими смертными на головокружительную высоту. Но были у него и два здравых соображения. Первое, что художник, как и всякий человек, должен делать своё дело возможно лучше и не поднимать при этом лишнего шума. Второе, что разбираться в искусстве и самому работать в какой-либо его области, значит прежде всего совершенствовать свой ум, остроту восприятия, набираться опыта, делать свою жизнь всё ярче и полнее. С сплетнями, нелепым чиванством и стремлением во что бы то ни стало сделать карьеру, ничего этого не достигнешь. Почему он был совершенно прав в некотором своём презрении к гостям мистера Шуба? Жизнь Руссота-можника бесконечное достоинье, уважение, чем существование какого-нибудь модного портретиста, который рыщет в светском обществе, навязываясь высокопоставленным заказчикам. В автобусе, который вёз их от Холленд-парка к Тотнем-Корт-роуд, Элизабет и Джордж продолжали рассуждать. Как и полагается неугомонной молодости, они были преисполнены здравого смысла. Совершенно ясно, сказал Джордж, что они далеко превзошли своих отцов и дедов, они твёрдо знают, как избежать прискорбных ошибок и нелепых промахов предыдущих поколений. И уж, конечно, их жизнь будет полна радости и глубокого смысла. Боюсь, что всякого, кто в 20 лет не был во власти этих приятных заблуждений, по классификации Джорджа следует отнести к разряду жалких кретинов. Молодость несравненно ценнее, чем опыт. Но уж, конечно, молодёжь умней искушённых и видавших виды стариков. Что может быть поразительней и трогательней доброты и снисхождения, с какими молодость смотрит на тупоумие старших? Ибо на этот счёт, можете не сомневаться, даже величайшие умы с каждым годом тускнеют. И человек прекраснейшей души к 40 годам становится мерзок. Подумайте, сколько огня, блеска, вдохновения было в гениальном молодом генерале Бонапарте. И каким выродившимся тупицей был император с позором отступавший от Москвы. Народ, полагавшийся на мнимую мудрость шестидесятилетних старцев, безнадёжно выродился. Аддиле было всего 30 лет, когда он одержал победу над дряхлым Римом. По крайней мере, ему следовало бы быть не старше. Елизавета и Джордж были очень молодые, а значит, в высшей степени умны. Наверное, самый полный Самые напряжённой жизнью всякие мужчины и всякая женщина живут в начальную пору своей первой настоящей любви, особенно если любовь эту не уродуют вредовые общественные и религиозные предрассудки, унаследованные от трусливых, завистливых стариков, и она не отравлена браком. Они вышли из душной прокуренной калымаги на широкую улицу, ведущую к станции метрополитена на Нотинг-Хилл. Дул тёплый Влажный юго-западный ветер, благодатный вестник весны, едкой, пронизывающей зимней сырости как не бывало, и обоим чудился в воздухе слабый солоноватый привкус южных морей и запах свеже вспаханного поля. Завтра будет дождь, сказал Джордж, невольно поднимая глаза. Хотя ни небо, ни облаков не разглядеть было за ярким светом уличных фонарей. Наконец-то весна. Скоро уже крокусы отцветут, Непременно пойду погляжу на цветы в Хэмптон-Корте. Пойдёмте? Я бы с радостью, но ведь там, наверное, полно гуляющих. Ну, смотря в какое время. Рано утром я бродил в парке совсем один, прямо как Карл I, в те времена, когда королевский сад действительно принадлежал только королю. Вообще я не прочь бы пожить в летнем домике короля Вильгельма. А я больше люблю те края, где всё проще и суровее. Хэмпшир люблю. Эксморские холмы, большие, круглые, нелюдимые. Я люблю море у Корнуэлла. Там такие огромные, прозрачные валы разбиваются о скалы. Корнуэлл я не знаю, а миловые холмы что за Сторингтоном люблю. И дважды обошёл Эксмур. Но сейчас меня что-то бесит вся эта сельская тишина, так называемая природа. Благотворить природе всё равно что благотворить самого себя, как нарцисс. Глядеться в зеркало природы и любоваться собою эти поклонники природы чудовищные эгоисты. Все просторы и красоты, видите ли, должны принадлежать им одним, и они возмущаются и ахают, что бы тракам с фермы тоже понадобились вполне современные бакалейные лавки и ватерклозеты. Им угодно, чтобы деревня вечно пребывала в невежестве. Они любуются живописными развалинами и воображают, что упадок это и есть красота. Ну этих любителей обращения я тоже терпеть не могу. Мы в детстве проводили каникулы на побережье, и там неподалёку была такая кауния. А у вас есть братья и сёстры? Сестра и два брата, а у вас разве нет? Вообще-то есть, но я о них никогда не думаю. Родственники ужасный народ. Они не вносят в вашу жизнь ничего хорошего и считают, что это даёт им право вечно вмешиваться в ваши дела. И ещё Нахально требует, чтобы вы их любили. Кровь, видите ли, не вода. Может, она и не вода, но барахтаться в крови для меня вовсе не удовольствие. Ненавижу пословицы. А вы? Всякое теранство и всякую бессмыслицу и вздор можно подкрепить какой-нибудь пословицей. Опираться на коллективную глупость веков, вы это замечали? Да, ну я вас перебил, простите ради бога. Я всё болтаю, болтаю, а вам не даю словечка вставить. Нет, нет, мне это очень интересно, вы говорить такие занятные вещи. Не занятные, а только разумные. Но вы, не давайте мне болтать без умолку. Понимаете, почти все люди действуют на меня угнетающе. И я не высказываю своих мыслей вслух. Так что обычно я просто молчу, но уж когда мне попадается сочувственно настроенная жертва, а впрочем, вы уже на горьком опыте убедились, что я могу заговорить человека на смерть. Ну вот, опять меня заносит. Так, что же вы хотели сказать об обращёнцах? Обращёнцы? Ах, да. Там была такая компания. Они бежали от ужасов века машин, ну, знаете, обычная публика, артистические натуры, поклонники Роскина и Уильяма Мориса. Ручные ткацкие станки, вегетарианство, длинное платье с вышивкой и брюки из шерсти домашней выделки с гэбридских островов. Видал я таких. Все они начитались вестей не откуда. Вот уж проповедь, которая не ведёт никуда. Да, правда, предполагалось, что они будут жить очень просто: часть дня заниматься физическим трудом, остальное время искусством, разными ремёслами и литературой. И они должны были показать всему свету, что такое идеальная община. Они собирали крестьянских девушек и заставляли их ходить хороводы вокруг майского дерева, а парни стояли в сторонке и насмехались. И чем всё это кончилось? Э, да что ж, те, у кого не было средств, стали очень нуждаться и всё время занимали деньги у двух или трёх состоятельных членов общины. Произведения искусств и ремёсел не находили покупателей, земля почти ничего не давала. Потом как-то так вышло, что община разбилась на группы, пошли вражда, скандалы, сплетни. Каждая община уверяла, что другие своим эгоизмом губят всё дело. Потом жена одного богатого члена общины сбежала с другим, с обращенцем, и остальные богатые страшно возмутились и тоже уехали. И община распалась. Вся деревня радовалась, когда эти обращенцы уехали. Фермеров и местную аристократию бесило, что они вели с батраками разговоры о социализме и идеальном государстве. А жен батраков бесило, что опрощинки старались украсить их жизнь и навязывали им художественную обстановку для их домишек. Стоя у входа в метрополитен, они так увлеклись разговором, что пропустили уже два автобуса. Подошел третий. Джордж схватил Элизабет за руку. «Скорей, вот наш автобус. Идемте наверх». Империал был пуст. Лишь на задней скамейке ворковала какая-то парочка. Джордж и Элизабет с гордым видом прошли вперед. «Очень скучно смотреть на чужие романы», — изрек Джордж. «Да, очень. Это выглядит так примитивно и унизительно. А почему унизительно?» «Ну, потому что...» «Попрошу взять билеты». Автобус неуклюже подпрыгнул и рванулся вперед, но кондуктор ловко удержал равновесие, прислоняясь к передней стенке. Джордж рылся в кармане в поисках мелочи. Я сама за себя заплачу. Элизабет протянула шестипенсовик. Нет, нет, знаете что, я вас довезу до Тотнем-Корт-Роуд, а оттуда до Хэмстеда заплатите вы. Ну, хорошо. Расчеты с кондуктором нарушили ритм беседы. Теперь они молчали. Автобус шумно кател по неровной, блестящей чёрной от гудрона мостовой. Справа тянулась таинственная тьма Кенсингтонского парка, слева не менее таинственные безутроски меблированные комнаты. Там, куда падал свет уличных фонарей, трава за садовой оградой казалась неестественно яркой, словно кто-то плеснул из ведра ядовито-зелёной краски. Медлительно и загадочно раскачивались на ветру вековые деревья, точно декорари в первобытной пляске. Впереди на низкобегущих облаках дрожали багровые отблески огней Оксфорд-стрит, предвещая недоброе. Серое чудище скука воскресного Лондона исчезло. Джордж снял шляпу, ветер ярошил ему волосы. И он, и Элизабет разрумянились от влажной свежести ветра. Автобус замедлил ход, приближаясь к Ланкастер-гейт. Вы правда не любите прерафаэлитов, спросила Элизабет. Ну, прежде любил. Года 3 назад я прямо с ума сходил от Россетти, Берн Джонса и Мориса. А теперь не выношу их всех. Браунинга и Суинберна я ещё могу читать. Браунинг чувствует жизнь, а Суинберн захватывает своим ораторским пылом. Но я провёл 3 месяца в Париже и помешался на новой живописи. Вы знаете Аполинера? Нет, а кто это? Польский еврей. Автор неплохих стихов, и потом он очень забавно рисует словами. Он называет эти картинки каллиграммы. Живёт он тем, что пишет и издаёт разные непристойные книжки, и он ярый защитник новых художников. Знаете, Пикасс, Брак, Леже, Пикабя Это кубисты? Да. Знаю только по наслушки, мне не приходилось видеть их картины. Я думала, они просто декари и шарлатаны. Подождите, лет 10, тогда увидим, посмеете ли вы назвать Пикассо шарлатаном. Но разве вы не бывали в Париже? Была в прошлом году в сентябре. Как странно. Значит, мы были там в одно время. Жалко, что мы тогда не встретились. А мне было так скучно. Я ездила с папой и мамой, и все вокруг только и говорили, что скоро будет война с Германией. Один папин знакомый служит в Адмиралтействе, и он сказал папе по секрету, что этого не миновать. А каи чепуха, взорвался Жорж. Чепуха и бред. Вы не читали Великое заблуждение Нормана Энгела? Это очень убедительно доказывает, что война наносит победителю почти такой же ущерб, как побеждённому. И он говорит, что в наше время система международной торговли и финансов крайне сложна и разветвлена, и поэтому война просто не сможет длиться больше нескольких недель. Она прекратится сама собой, потому что все государства будут разорены. Если хотите, я дам вам эту книгу, почитайте. Я в этом ничего не понимаю, но папин приятель говорил, что правительство очень озабочено создавшимся положением. Ни за что не поверю, какой вздор. Чтобы в XX веке народы Европы стали воевать друг с другом, немыслимо. Мы для этого слишком цивилизованные. С времён Франко-прусской войны прошло больше 40 лет. Но ведь была ещё русско-японская война и войны на Балканах. Да, но это совсем другое дело. Ни за что не поверю, чтобы какое-нибудь большое европейское государство начало войну против другого. Конечно, всюду есть свои шовинисты, юнкеры и джингаисты, но кто же на них обращает внимание? Люди не хотят войны. Ну не знаю. Просто я слышала, как адмирал Партингтон говорил папе, что наш флот могуч и силён как никогда. И он говорил, что у немцев огромная и очень сильная армия, и французы так напуганы, что продлили срок воинской повинности до 3 лет. И он сказал: "Вот откроют опять Кильский канал. Тогда берегись". Фу ты, бог ты мой, да неужели вы верите всему, что говорит какой-то нудный адмирал? Они на этом мастера пугать людей войной. Иначе как же им выкачивать из страны деньги и строить свои нелепые дредноуты? Минувшим летом я познакомился с одним офицером береговой охраны. Он изрядно выпил и признался, что у него есть при себе запечатанный приказ на случай войны. И я сказал, что, по-моему, ему не придётся взламывать эту печать до страшного суда. А он что ответил? Покачал головой и попросил ещё виски. Но это их дело, нас это не касается. Да, к счастью, нас это не касается и не может коснуться. Теперь они катили по Оксфорд-стрит мимо наглухо закрытых ставнями витрин магазинов. На тротуарах было ещё немало прохожих, но экипажи почти уже исчезли, а опустевшие мостовые были особенно гулкие. Когда автобус огибал магазин Selfridge, Изогнутая линия огней посреди улицы показала Джорджу и Элизабет развернувшимся сверкающий мажерельем из ярких бусин. Выехали на Оксфорд-Сёркус, и впереди открылась нескончаемая старая Риджен-стрит, два ряда светло-коричневых домов эпохи Регенства, среди которых резко выделялся недавно выстроенный у площади Квадрант-отель Пикадили. "Как это на нас похоже", сказал Джордж. Мы пытаемся строить город по единому плану, и как ни скучен Джон Неш, в его замысле есть по крайней мере простота и достоинство. А потом берём и уродуем квадрант вот таким безобразным, мнимо современным отелем. А мне казалось, вы за всё новое в искусстве. Да, но зачем же портить искусство прошлого, если можно этого избежать? И потом Я вовсе не считаю новой архитектурой такую вот подделку под дворцы Ренессанса. Живой новой архитектурой может похвастать только один народ американцы. Да и то они сами этого не понимают. Но их небоскрёбы ужасны. Согласен, зато они оригинальны. Недавно я видел фотографии Нью-Йорка со стороны гавани. По-моему, это красивейший город в мире, что-то вроде огромной фантастической Венеции. Я хотел бы съездить в Нью-Йорк, а вы? Да нет, я хотела бы поехать в Париж и жить в настоящем студенческом квартале. И ещё мне хочется в Италию и в Испанию. Автобус остановился в конце Totnem Court Road. Они вышли, пересекли улицу и стали ждать хэмптонского автобуса. "Послушайте", сказала Элизабет. "Зачем вам ехать в такую даль? Я привыкла обходиться без провожатых. Ничего со мной не случится". "Ну, конечно. Что может случиться?" Просто мне ужасно хочется вас проводить. Я надеюсь, мы будем часто видеться, а мы ещё не уговорились, где и когда встретимся. Но ведь обратного автобуса не будет. Пойду пешком, я люблю пройтись. Отличное противоядие от духоты и всех глупостей, которых я наслушался у Шоба. А вот и автобус, идёмте. Они поднялись наверх и опять уселись на передние скамьи. Расплачиваясь с кондуктором, Элизабет сняла с правой руки перчатку, а когда он отошёл, Жорж Ласковый не смело накрыл её руку своей. Она не отняла руки. Соединённые этим пьянящим и опасным прикосновением, они на время умолкли. Крепкая холодная мужская рука нежно сжимала тонкие, ещё тёплые от перчатки пальцы Элизабет. В обоих поднимался восторг тайного, пробуждаемого кипридой желания. Но им просто казалось, что в них растут жизненные силы. Первый шаг по дороге наслаждений, как он отраден. Но куда она ведёт? К неугасимым кострам вечного рабства или к выжженным мёртвым пустыням равнодушия? Ни Джордж, ни Элизабет не думали о будущем. Да и стоит ли задумываться? У молодости по крайней мере хватает ума жить мгновением. Неуклюжий автобус тяжело катил по северным кварталам Лондона а впереди, запряженная голубками, неслась серебряная колесница божественной дочери города Пафоса. Сладостная улыбка Киприды, но и насмешливая и пугающе загадочная, подобно неизменной улыбке Аполлона Виянского. Как всякий тонко чувствующий человек с живым воображением, Джордж отнюдь не был, что называется, предприимчив в делах любви. В нем слишком сильна была мужская скромность, Врождённое целомудрие, несравненно более властное и подлинное, чем та скромность, какой с детством приучают женщину. Это как кетливое бегство нимфы, бросающей преследователю румяное яблоко, чтобы он не отказался от погони. Странно, но, может быть, естественно, что наибольшим успехом у женщин пользуются как раз те мужчины, которые сильнее всего их презирают. Должно быть, женщины втайне очень склонны к мазохизму во всех его видах. От примитивной способности с удовольствием сносить побои и до утонченного наслаждения муками ревности. Как ужасно, если вдуматься в страсть женщин к военным. Рождать детей от того, кто убивал? Не знаю. В мире пролито слишком много крови, и от нее тошнит. Дайте мне цибета. И снова у них начался разговор оживлённый, взволнованный, более задушевный, чем прежде. Ещё не доехав до величавых зданий Кэмден-Тауна, они начали называть друг друга просто по имени. К тому времени, как автобус проезжал Морнингтон-Кренст, они признались вслух, что ужасно нравятся друг другу, и обоим хочется встречаться почаще. Взволнованный разговор их был бессвязен, они то и дело перескакивали с одного на другое, спеша выказать хоть малую долю всего, что рвалось наружу и щедро растрачивая душевный пыл. Они смеялись беззаботно счастливым смехом. Джордж тихонько взял Элизабет под руку и горячей нежностью сжал ее пальцы. Казалось, оба вдруг чудесным образом расцвели, и над головами у них качаются и сверкают всеми красками гроздья цветов. Самый воздух вокруг них был по-особенному напоен жизнью. Чистый кислород желания, такой лёгкий и такой плотный, что сквозь него не могло пробиться серое чудище скука воскресного Лондона. "Правда странно", воскликнул Джордж с глуповатым самодовольством влюблённого. "Мы только сегодня познакомились, а у меня такое чувство, будто я знаю вас всю жизнь". "У меня тоже". Он молча благодарно стиснул её пальцы, внезапно охваченный смущением, даже робостью. Не скоро он осмелился вновь заговорить. Давайте будем встречаться почаще. Походим по картинным галереям, в Коинс-холл пойдём, в Хэмптон-вокшит. Я вам буду доставать билеты на выставки новой живописи. Слыхали ли вы о содружестве художников? Да, я в нём состою. А вы? Как же вы мне раньше не сказали, что вы тоже художница? Но я очень плохая художница, и потом вы меня не спрашивали. Ни в бровь, ни в глаз. Вот что получается, когда бываешь слишком занят собой. Простите меня. Непременно приходите как-нибудь ко мне в студию. Я напою вас чаем и покажу мои, мои, с позволения сказать, картины. Но только не будьте слишком строгим критиком. Когда вы можете прийти? Когда вам угодно, хоть завтра. Элизабет расхохоталась. «О, какой вы скорый! Удобно ли вам в пятницу?» «Так долго? До пятницы еще сто лет ждать». «Ну тогда в четверг». «Ладно, в котором часу?» «Часа в четыре». Элизабет, вероятно, не знала стендалевой остроумной теории кристаллизации, но бессознательно действовала в полном согласии с нею. «Три дня и четыре ночи — самый правильный срок. Назначить свидание на завтра было бы слишком рано». Кристаллы ещё не успеют сложиться, а через неделю это уже слишком долго, они, пожалуй, начнут распадаться. До чего хитроумна женщина. Надо признать, что без этого им и вправду не обойтись. Джордж проводил Элизабет до пансиона, где она жила, и записал адрес её студии. Она повернула ключ в замке и протянула руку. Значит, до четверга Спокойной ночи. Спокойной ночи. С минуту Джордж не выпускал её руки, потом застенчиво, неловко поднёс к губам и поцеловал. И теперь уже испугалась Элизабет, поскорее оттворила дверь и скрылась, в последний раз торопливо бросив ему до свидания, спокойной ночи. Джордж в нерешимости постоял на крыльце, им овладело отчаяние, кажется, он её оскорбил. А за дверью Элизабет в волнении повторяла про себя: он поцеловал мне руку, поцеловал мне руку. Он влюблён в меня. Внезапный испуг и бегство были искуснейшим манёвром любовной стратегии. Они оставили Джорджа во власти сомнений, надежда и страх перемещались в его душе, а это очень помогает процессу кристаллизации. Джордж возвращался на Грик-стрит пешком, и в нем бушевали самые противоречивые мысли и чувства. Он выбрал дорогу через Фитс-Аджин, Авеню и Сент-Джонский парк. Все те же, одолевающие всякого влюбленного вопросы, обиделась она или не обиделась, полюбит или не полюбит, велись и кружились в его мозгу, и мысль, отвлекшись на миг, опять и опять возвращалась к главному. До да чего смешно самомнение Аджина и этот вечер у Шуба, Никогда больше не стану ходить на их дурацкие сборища. Боб просто злющий нахал. Как изящна у неё линия от уха к подбородку и шее. Хорошо бы написать её портрет. В этой завтрашней статье надо бы как можно яснее растолковать, к чему же добивается новая живопись. Неужели её и правда оскорбило, что я поцеловал ей руку? Надо подумать о статье. Начну-ка я с объяснения того, что нельзя выразить средствами изобразительного искусства. Да, именно так. В четверг непременно куплю новый галстук, этот совсем истрепался, и так далее, и так далее, опять и опять без конца. Неподалёку от станции Malboro Road он остановился под газовым фонарём. Попробовал написать впервые в своей жизни стихи и с удивлением обнаружил, что это совсем не так легко, и что выходит у него совершенно чепуха. Из-за угла вышел полицейский и подозрительно покосился на него. Джордж зашагал дальше. Немного погодя он стал напевать: "Оставь мне жизнь". Но оборвал на полуслове. Срочно понадобилось записать на клочке бумаги кое-какие мысли для будущего труда об анализе художественной формы. Потом зашагал дальше, стремительно, озабоченно, не замечая усталости. Готовясь Пересечь Оксфорд-стрит. Он вдруг остановился и стиснул руки. Господи, какой я болван. Поцеловал её руку в первую же встречу. Она подумает, что я всем девушкам целую руки и не захочет больше со мной говорить. Эх, ладно. Что сделано, то сделано. Хотел бы я поцеловать её в губы. Не забыть в четверг сказать ей про выставку в Лестерской галерее. В ту ночь он долго лежал с открытыми глазами, не в силах уснуть. Любовь к жизни переполняла его. Сколько всего предстоит увидеть, испытать, совершить. Как много можно сделать и узнать. Как чудесно всюду бывать и все видеть вместе с Элизабет. Конечно, забавно будет съездить в Нью-Йорк, но, пожалуй, сперва надо повидать старый свет. Она что-то говорила про Париж и Испанию, можно поехать вдвоем. Денег мало, вот проклятие. Но не беда. Если чего-нибудь очень хочешь, непременно добьешься. Видно, я в нее влюблен. Вот блаженство будет целовать ее и коснуться ее груди, и ребенка, конечно, заводить нельзя, это был бы ужас. Надо разузнать. Хорошо бы нам поехать в Париж. В Люксембургском саду в эту пору все зеленеет. В ночной тиши где-то капала вода, упрямо вызванивала свою песенку. Снаружи долетали пронзительные свистки паровозов, такие далёкие, что казались они чистой серебряной музыкой и томили и звали куда-то. Поют, поют, чуть слышно, рожки в стране волшебной. Где это он вычитал? Ах, да, Стивенсон. Забавно. Братья Конингтон считали Стивенсона хорошим писателем. Доброй ночи, Элизабет. Доброй ночи. Милая, милая Элизабет, доброй ночи. У нас перед глазами достойные сожаления примеры. Джордж Шогаст и Изабелла. Папа и мама Хартли, дражайшая матушка и добрейший папаша, воплощение сексуальной неудачливости. Умнее ли мы, чем наши предки? Что за тема для британской прессы? или для этих трёх мушкетёров с их дешёвой дурацкой славой, завоёванной в избитых спорах по истрёпанным поводам. Для Шоу Честертона и Белка. Шоу да. Перед этим пуританским бамаршем можно почтительно снять шляпу, но остальные. Богиня Скуки, воспитанная Александром Пуппом, возносит стоны бритов. Кто избавит нас от римско-католической тоски? Задачу можно сформулировать так. Обозначим через «Х» брак дружайшей матушки и добрейшего папаши. Иначе говоря, типичная чета 70-х-80-х годов. Обозначим через «Y» брак Джорджа Огоста и Изабеллы. Иначе говоря, типичный минаж 90-х-900-х годов. А затем… Через Z обозначим Элизабет и Джорджа, иначе говоря, типичную и жизнерадостную молодую пару эпохи короля Георга и мировой войны. Требуется доказать, равно ли Z X у или Y у. Или может быть больше или меньше одной или обеих этих величин. Весёленькая задача, которую никак не решить математически. Уж очень в ней много неизвестных. Я, естественно, отдаю предпочтение Зету, потому что и сам принадлежу к тому же поколению. Но что думает об этом молодёжь единственный авторитетный судья? Ведь в конце концов будем говорить на чистоту: добрейший попаша мирно испустил дух в собственной постели. Жорж Шоггаст был убит при исполнении обязанности верующего. Случай весьма прискорбный, но всё же именно несчастный случай. А Жорж, если вы согласитесь, С моим истолкованием фактов, в сущности, 20 лет от роду покончил самоубийством. Правда, ни добрейшему папаше, ни Джорджу Огасту не пришлось участвовать в мировой войне. Задача, как видите, почти неразрешимая. Без сомнения, потому что вопрос поставлен неправильно. Попробуем выразить то же самое по-другому. Разве мы не можем... Не мудрствуя, а лукаво предположить, что хорошую жизнь прожила та чета, которая жила счастливо. Тут встает вопрос не только о высшем благе, о котором столько спорили в старину философы. Есть и еще одна трудность. Кто может рассудить, счастлив или несчастлив другой? Да есть ли оно на свете счастье? А если и есть, можно ли утверждать, что именно вот такой счастливой жизни вы и хотите для себя? Хотели ли вы быть тем стариком из Вероны, которого описал Клавдиан, или мистером Джоном Рокфеллером, или мистером Майклом Арлином, или ещё кем-нибудь из общепризнанных счастливцев? Конечно, найдётся сколько угодно охотников с жаром советователей с важностью наставлять нас, как именно следует поступать, чтобы быть счастливым. Существует, к примеру, присловие о коллективной мудрости веков, воплощённое в религиозных и философских учениях в законах и обычаях нашего общества экая неразбериха. Лавка старьёвщика набитая завалявшимся пропылённым хламом. И как бы там ни было, коллективное о мудрости веков лишь одна из бесчисленных уловок, при помощи которых правительство дурачит англосаксов, внушая им, будто они народ свободный, просвещённый и счастливый. Но довольны этих хитроумных и бесплодных рассуждений. Важно одно: Были ли Джордж и Элизабет просьба в данном случае видеть в каждом из них не просто отдельную личность, но тип, лучше подготовлен к чувственной любви, чем их предшественники. Были ли они умнее в этих делах или напутали ещё больше? Верно ли, что свободная игра страстей и ума залог более счастливой близости мужчины и женщины, чем система всяческих запретов и табу? Свобода против ограничений мудрая неразборчивость против единобрачия. Это превращается в трактат Нормана Хейра. Тут я, конечно, вступаю в спор, если не вступил давным-давно, с добродетельным британским журналистом Сейд Джентльмен, тот же сообщит нам, что о чувственной любви и так написаны горы книг, что задумываться о половой жизни не здорово и отвратительно, что единобрачие установлена религией и законом, а потому должно оставаться священным. И прочее, и прочее, и что оно-то единобрачие, и есть идеальное решение, и прочее, и прочее. Более того, в тех немногих случаях, когда брак оказывается неудачным, следует почаще обмывать половые органы холодной водой, а также на все лодыги гонять всевозможные мячи при помощи разнообразных палок и ракеток, в некоем подобии сражения убивать мелких зверьков и птиц, играть в бридж по маленькой, избегать танцев и французского вина, хлеб с маслом посыпать селитрой, аккуратно посещать церковь и подписаться на добродетельный печатный орган нашего добродетельного журналиста. На все это можно возразить, к примеру, что без частых и доставляющих удовольствия половых сношений жизнь взрослого человека искалечена и безрадостна. Что общество лицемерно требует на людях избегать каких-либо разговоров и упоминаний о половой жизни, однако все мы, включая добродетельного журналиста, немало о ней думаем. Что спорт и аскетизм, предписываемые как лекарство от неудачного брака, помогают лишь тем, кто от природы ненормально холоден, и что по милости этих-то лекарств в купе с системой разделения полов, экономическими трудностями и дикими предрассудками Главным образом и появляются портреты Дриана Грея и Пучины одиночества, чем весьма напуган и разгневан наш добродетельный журналист. А по сему мы дружно даём добродетельному британскому журналисту хорошего пинка в то место, где пребывают его мыслительные способности, и возвращаемся к нашим рассуждениям. Мать Энейва рода, отрада богов и людей Афродита. Ты Что из священной своей обители с жалостью взираешь на скорбное поколение мужчин и женщин, и всё в новь осыпаешь нас розовыми лепестками утончённого наслаждения, и не посылаешь нам блаженный сон, не оставь нас вовеки. О богиня, одари счастьем тех, кто чтит тебя и взывает к тебе. Утоли нашу жажду, несравненная дочь богов, ибо мы жаждем красоты до которой папе и маме Хартли и прочим им подобным поистине, как до звезды небесной далеко. Я говорю от имени великого поколения. Я мог бы умереть. Ни что не было бы для меня легче, но я должен ещё написать о том, что мы совершили. Но от чего нам скорбеть, Озиевц? И от чего радоваться? От чего рыдать, от чего насмехаться? Что такое поколение людей? Стоит ли его оплакивать? Как листья, как листья на деревьях, возникают, распускаются и опадают поколение за поколением, говорит поэт. Нет. Как крысы на утлом корабле земли, что несётся сквозь звёздный хаос навстречу неизбежной судьбе своей. Как крысы мы плодимся, Как крысы дерёмся за кусок пожернее, как крысы грызёмся друг с другом и убиваем себе подобных. И о бурное веселье раздаётся голос некоего последователя Фомы Аквинского. Мир вам, влюблённые. Спи с миром, от Джульетт. В ту пору, о которой я пишу, года за три, за четыре до войны, всё, что касается секса, занимало молодых мужчин и женщин не меньше, чем в наши дни или в любое другое время. Они бунтовали против домашнего очага с его извечной моралью, предписывающей продолжение рода. Установка, при помощи которой государство превращает всех взрослых граждан в пролетариат в самом прямом смысле слова – в простых производителей потомства. И почти в такой же мере они бунтовали против идеализма Теннисона и прерафаэлитов, для которых любить – Кажется, только и значит, держась за руки, прогуливаться в садах Гесперид. Но не забудьте, фрейдизм не путать с Фрейдом. Об этом великом человеке все говорят, но никто его не читает. В ту пору он почти ещё был неизвестен. Люди ещё не додумались всё на свете переводить на язык сексуальных символов. И если вам случилось поскользнуться, наступив на банановую кожуру, Никто не спешил объяснить вам, что в этом выразилось ваше тайное желание подвергнуться операции, без которой человек не может перейти в магометанскую веру. Люди думали, что заново открыли, как много значит чувственная сторона любви. Им казалось, что при этом они не утратили и нежности, без которой ведь тоже нельзя, и сохранили миротворческий, поэтический дар влюблённых, источник того, чему имя красота. В конце апреля Джордж и Элизабет поехали в Хэмптон-Корт. Встретились около девяти утра на вокзале Ватерлоу, доехали поездом до Теддингтона и пошли через Буш и парк. Они захватили с собой очень скромный завтрак и от безденежья, и потому что оба разделяли пифагорейское заблуждение, будто в еде необходима умеренность. Они шли по траве длинными вязовыми аллеями. Какое небо голубое, сказала Элизабет, запрокинув голову и вдыхая весеннюю свежесть. Да, а посмотрите, как сходятся вершины вязов, настоящие готические арки. Да, а смотрите на молодые листочки, какая ослепительно яркая, нетронутая зелень. Да, и всё-таки сквозь леству виден ещё стройный остров дерева. Юность и старость. Да, и скоро зацветут каштаны. Да, А молодая трава такая. Смотрите, Элизабет, смотрите. Лань и два детёныша. Где? Где? Я не вижу. Да где же они? Вон там. Смотрите, смотрите, бегут направо. Да-да. Какие забавные эти маленькие. А какие грациозные, сколько им? Я думаю, всего несколько дней. Почему они такие красивые, а грудные младенцы так безобразны? Не знаю. Говорят, они всегда похожи на своих отцов, правда? Сдаюсь. Но тогда, мне кажется, матери должны бы ненавидеть этих зверюшек, а они их любят. Не всегда. У одной моей подруги в прошлом году родился ребёнок. Она его не хотела, но всё уговаривала себя, что полюбит его, когда он родится. А когда увидела новорождённого, её охватило такое отвращение, что ребёнка пришлось унести. Но потом она всё-таки заставила себя о нём заботиться. Она говорит, что ребёнок загубил её жизнь и что она в нём ничего хорошего не видит, но теперь привязалась к нему и не перенесла бы, если бы он умер. Вероятно, она не любила мужа? Нет, мужа она любит, безумно любит. Но так может быть, это не его ребёнок? О. Элизабет была немного шокирована. Конечно же, это его ребёнок. Просто она не взлюбила маленького, потому что он разлучил их с мужем. А долго они были женаты, когда родился ребенок? Не знаю, меньше года. Какое идиотство!» Джордж даже стукнул тростью озимь. Полнейшее идиотство. «Какого черта они взяли и сразу навязали себе на шею младенца? Ясное дело, она несчастна, и они разлучились. Так им и надо». Ну что же они могли поделать? То есть я хочу сказать, раз уж так случилось, Боже милостивый Елизабет, что у вас за допатопное понятие? Ничего не должно было случиться. Есть разные способы. И всё-таки, по-моему, это довольно противно. Ничего подобного. Вам так кажется, потому что вас с детства пичкали всякими чувствительными, вздорными словами насчёт девичьей скромности. Это всё тоже табу, система запретов. А, по-моему, если мы люди, для нас это не должно быть просто делом случая, как для животных. Детрождением надо управлять, это страшно важно. Может быть, это самая важная задача, стоящая перед нашим поколением. Но не думаете же вы, что никто не должен иметь детей? Ну, конечно, нет. Я так говорю иногда, когда падаю духом и становится тошно смотреть. До чего выродилось человечество? Мы уже не люди, а какие-то жалкие пугало. Пусть рождается меньше детей, и пусть они будут лучше. Разве не безумие, что мы контролируем рождаемость у животных? А когда доходят до людей, даже обсуждать этого не желаем. Откуда же возьмется хорошая погода, если мы плодимся без смысла и толку, как белые мыши? Да-да, но, Джордж, дорогой, нельзя же так вмешиваться в чужую жизнь. А я и не предлагаю вмешиваться. Но, по-моему, если люди будут достаточно знать, и мы избавимся от навязанных нам запретов, все и сами захотят иметь лучшее потомство. Понятно, это личное дело каждого, не зачем вводить нелепые правила сера Томаса Мора и выставлять обнажённую молодёжь на суд скромных матрон и мудрых старцев. Нечего старикам мешаться в страсти молодых. К чертям стариков. Но тут важно другое. А вас возмущает положение женщины в прошлом и наши мерзкие средневековые законы. Да это всех разумных женщин возмущает, и некоторых мужчин тоже. Вы хотите, чтобы женщины были свободны и могли жить более полной и интересной жизнью. Я тоже этого хочу. Каждый мужчина, если он не жалкий кретин, предпочтёт, чтобы женщины стали умнее и великодушнее, а не оставались невежественными, запуганными, угнетёнными, тихими и покорными. От этого они теперь хитрее, злее и втайне только и мечтают отплатить за все свои обиды. Но избирательное право тут не поможет. То есть, конечно, пускай женщины тоже голосуют, раз им хочется. Но кому и на кой чёрт оно нужно это право голоса? Я бы с радостью отдал вам своё, если бы оно у меня было. Вы поймите главное, когда женщины, все женщины научатся управлять своим телом, у них будет огромная власть. Они будут сами решать. Они смогут родить ребёнка, когда пожелают и от кого пожелают. Перенаселение ведёт к войне точно так же, как и торгошашская жадность и дипломатическое шулерство и безмозглый патриотизм. Вот толкуют о забастовке горняков. Поглядел бы я на всеобщую забастовку женщин. Они за год поставят на колени все правительства на свете, как в Весестрате. Знаете, Ну уж на этот раз они не потерпят поражения. Ох, Жорж, что вы только выдумываете? Давно я так не смеялась. Ну что ж, смейтесь, но я говорю серьёзно. Конечно, так согласованно действовать сразу во всём мире не удастся. Прежде всего, не стоило бы объявлять о такой забастовке во все уши. Ведь у правительств нет совести. Они пойдут на любое мошенничество и на любое насилие, чтобы поддержать свою гнусную власть. Они именовали буш и парк, пересекли дорогу и вошли в дворцовые ворота. Между оградой, примыкавшей к большой аллее, Тюдоровским дворцом и другой высокой стеной раскинулись заросли. Иначе говоря, старый сад, разбитый по величественному плану Беккона. Это одновременно и сад, и дикие заросли. То есть он засажен руками человека, и порой растения прореживают или заменяют другими. Но все здесь растет вольно, как Бог на душу положит. Георгий и Элизабета остановились, охваченные внезапным восторгом, какой овладевает при виде красоты лишь немногими, молодыми, чуткими сердцами. Могучие вековые деревья, которым здесь жилось вольнее и спокойнее, чем их собратьям во внешнем парке, вздымали вверх огромные веера сверкающей золотисто-зелёной листвы. Она трепетала под лёгким ветерком, поминутно менялись её узоры на фоне ласкового голубого неба. Только что развернулись бледные сердцевидные листья сирени. На тонких стеблях качались грозди не раскрывшихся бутонов, скоро они вскипят белой и нежно-лиловой пеной цветения. Под ногами расстилалась густая зелень некошенных трав, подобно зеленеющему вечернему небу, на котором вспыхивают туге созвездия цветов. Вон блеснул мягкой изогнутой жёлтой рожок дикого нарцисса. Вот ещё нарцисс. Из белого рюша за острённых лепестков выступает его золотистая головка, и пышный махровый нарцисс между ними, точный напыщенный купец между флуризелем и пердиттой. Опьяняюще пахнут цветы, всюду кивают их кремовые головки, по нескольку на одном стебле. Звёздный нарцисс на высоком, гибком и крепком стебельке всегда настороже, всегда зорко смотрит вокруг и ничуть не похож на томного юношу заглядевшегося на своё отражение в воде. Хрупкие пепельно-голубоватые соцветия морского лука теряются в бурных зарослях трав, и всюду виднеются голубые, белые, красные гиацинты, гроздья бесчисленных кудрявых колокольчиков на плотном стебле. А среди них возвышаются тюльпаны, алые, точно пузырьки тёмного вина. Жёлтая, похожая скорее на чашу, чувственно раскрывающаяся навстречу нетерпеливым махнатым пчёлам. Крупная, алая, с золотом, гордая и мрачная, точность стяг испанских королей. Отцветы английской весны. Какой отцвет нашей смехотворной мировой скорби, какое спасение, какой кроткий укор о злобленьи и алчности и отчаянью. Какой целительный бальзам для раненных душ. Какая прелесть эти гиацинты и нарциссы. Лучшие цветы в году, такие скромные, задушевные, бесхитростные. Они немало не стремятся подражать вычерным красавцам, баловням садовника. Весенние цветы английских лесов, такие неожиданные под нашим хмурым небом, и цветы, которые так нежно любит и так заботливо холит каждый англичанин, В своём опрятно пышном, разросшемся саду столь же неожиданно прекрасная, как поэзия нашего хмурого народа, когда неизбежное фыт или им погребально зазвучит над Лондоном среди убийственного грохота огромных бомб, в зловонии смертоносных газов, под рёв аэропланов над головой, вспомнит ли завоеватель с сожалением и нежностью о цветах и поэтах? Когда Джордж во время наших с ним одной из прогулок пересказал мне суть этого разговора с Элизабет, я постарался не выдать, насколько он меня позабавил и заинтересовал. Бывают такие движения, слова, поступки, которые не только могут привлечь нас к человеку или оттолкнуть, но словно бы раскрывают и объясняют его. Более того, иной раз они как бы раскрывают эпоху. Кому не случалось испытать, как влечет к себе или, напротив, вызывает отвращение от чужое тело? Вот, например, я всегда восхищался стихами одного поэта. Но когда впервые встретился с ним, он пытался взять за руку одну молодую девушку. Само по себе это меня ничуть не покоробило, напротив. Но ужасно было видеть, как огромная, безобразная, обогровая лапа с узловатыми пальцами и обкусанными грязными ногтями пытается завладеть лапой чистенькой пухлой ручкой моей юной приятельницы потом всякий раз как я читал его стихи я невольно вспоминал эту руку страшную как рука мистера Хайда в фильме с участием Баримора не безумысло я так подробно рассказываю об этих первых беседах Джорджа с Элизабет и Джорджа вывожу на первый план они многое объясняют мне во всяком случае они объяснили многое в них раскрывается характер Джорджа И в то же время они проливают свет, как выражаются люди учёные, на состояние умов того поколения. Мужская половина которого почти вся погибла, не дожив и до 30 лет. Обычно Джордж был очень молчалив. Как почти все думающие люди, он мало имел в запасе мелкой словесной монеты и не терпел пустопорожней болтовни. Но если собеседник был ему по душе, он становился разговорчив. О, тут он говорил без умолку. Его живо занимала каждая новая мысль, живо занимал тот отклик, какой будило каждое явление в его душе. А другие люди и чужая жизнь его не так уж и занимали, разве что отвлечённо в общих чертах. Он мигом замечал в любом обществе девушку с лицом, будто выписанным кистью батичелли. В те дни люди ещё восхищались батичелли, и девушки старались подходить под его стиль мадон. Но он никогда не заметил бы, скажем, некрасивой женщины, по лицу которой можно угадать, что она любит красивого хозяина дома, без памяти влюблённого в свою молодую жену. Итак, темой всех разговоров Джорджа были либо отвлечённые идеи, либо непосредственные впечатления. Идеи он любил просто до неприличия. Стоило бросить ему какую-то новую мысль, и он ловко и радостно ловил её на лету. Как хватает тюлень в зоологическом саду брошенную сторожем рыбу. Разумеется, вполне естественно, чтобы молодёжь интересовалась идеями, исполненными для неё навязны. Хотя быт может и зрядно потрёпанными с точки зрения людей постарше, но молодёжь военного поколения, мне кажется, черезчур увлекалась идеями грандиозных социальных реформ. Англия кишела реформаторами. Почему, честно говоря, не знаю. Быть может, тому виною политический идеализм Орескина и Уильяма Мориса, подкреплённый куда более разумными трудами фабианцев. Не было человека, который не стремился бы строить Царство Божие на земле, и какие только для этого не предлагались планы. В наши дни эта страсть уже завладела возвышенными умами бескорыстных членов профсоюза и в известной мере захватила даже сельскохозяйственных рабочих. Так что сейчас вы можете услышать в Хайд-парке в бочке или в вагоне третьего класса изрядно перевранные отголоски разговоров, какие велись в интеллигентских кругах лет 20 тому назад. Восхитительное, радующее душу зрелище. Пролетариат с нетерпением ждёт наступления золотого века, невозможного во все времена и вдвойне невозможного после катастрофы, которая ввергла интеллигенцию в пучины шпинглерианского пессимизма а о младушных или самых циничных бросило в насмешливое объятие Святой Церкви. Джордж тоже заразился социально-реформистской чушью. Он все на свете неизменно расценивал с точки зрения нашей страны, а еще того чаще – с точки зрения человечества. Быть может, то были плоды полученного им в школе воспитания в духе Зада империи, предназначенного получать пинки – Я знаю, что он яростно и с похвальным презрением противился этому духу, но ведь с кем поведёшься, от того и наберёшься. Вероятно, в молодости всегда так, хотя сам этого и не замечаешь. Как я говорил Джорджу несколько лет спустя, он был совершенно прав, стараясь заранее честно и откровенно всё обсудить с Элизабет. Но только этой чушью насчёт улучшения человеческой природы и прав женщин и предотвращения войн при помощи контроля над рождаемостью Он отпугнул бы любую девушку, если бы она она уже не решила твёрдо, что он-то ей и нужен. Как совратитель, он не мог бы избрать худшей стратегии, хотя, между прочим, стоит заметить, что совращение принадлежит к числу тех безнадёжно устаревших понятий, которые существуют только в заплесневелых мозгах законников и преобразователей общества. Ибо в девяти случаях из десяти, если и есть совратитель, то это не мужчина, а женщина. На мой взгляд, Джордж должен был объяснить Элизабет простейшие истины, напомнить, что в нынешних условиях не следует производить на свет детей, если вы не сочетались с законным браком, так как детям от этого приходится плохо. Впрочем, иной раз на это можно пойти сознательно, в знак протеста против дурацких предрассудков. Далее он должен был растолковать, что слишком рано и бездумно обзавестись ребенком значит отравить себе радость отравить чувственных наслаждений, а затем следовало доказать, что любовь это искусство. Искусство непростое, которым почти все, а особенно благовоспитанные англичане, себе же на беду, совершенно напрасно пренебрегают.